Пьют они, едят, потешаются, Все уже они без памяти сидят. А и на дворе день вечеряется, Красное солнышко закатается, Толпа в поле сбирается, Есть молодцев их за пятьсот, Есть и до тысячи. Едет Чурила ко двору своему, Пред ним несут подсолнушник чтобы не запекло солнце бело его лица, и приехал Чурила ко двору своему. Первый его скороход прибежал, заглянул скороход на широкий двор, а и некуда, Чурили, на двор ехать и, и стоять со своим промыслом. Поехали они на свой окольный двор, там они становились и совсем убирались, Те поры чурило, догадлив был. Берет золоты ключи, пошел во подвалы глубокие, Взял золоту казну, сорок сороков черных соболей, Другую сорок печерских лисиц, И брал же камку белохрущету, А цена камки сто тысячей. Принес он ко князю Владимиру, Клал перед ним на убраной стол. В те поры Владимир, князь, стольно киевский, Больно со княгиней возрадовали сам. Говорил ему таково слова. — Ой, если ты, Чури Лапленкович, Не подобает тебе в деревне жить, Подобает тебе, Чурили, в Киеве жить, Князю служить те поры чурила князя Владимира не ослушался, Приказал тот час коня седлать И поехали они все в стольный Киев-Граб Ко ласкову князю Владимиру. В добром здоровье их бог перенес. Ай, будут на дворе княженецкие. Скачили они со добрых коней, Пошли во светлицы дни Садились за убраные столы. Посылает Владимир Стольно-Киевский Молодочурилу Пленковича Князей и бояр звать в гости к себе, А Зватова приказал Брать со всякого по десяти рублей. Обходил он, Чурила, князей и бояр, И собрал-ка князю на почестный пир, а и зайдет он, чурила Пленкович, в дом ко старому Бермяти Васильевичу, к его молодой жене, к той Катерине Прекрасной, а и тут он позамешкался. Ожидает его Владимир князь, что долго замешкался, и мало время, поизойдучи, пришел чурила Пленкович. Те поры Владимир князь него что положил, Чурила пришел и стол пошел. Стали пить ясти прохлаждать ися, Все князи и бояра до пьяна напивались, Для нового стольника Чурила Пленковича Все они напивались и домой разъезжались. Поутру рано, ранешенько, Рано зазвонили-ка за утренни. Князи и бояра пошли к заутренней. В тот день выпадала пороша снегу белого, И нашли они свежий след. Сами они дивуются, либо зайка скакал, Либо белгорностай. А иные тут усмехаются, Сами говорят, знать значит, не зайка скакал. Не бел горностай, это шел Чурила Пленкович к старому Бермятие Васильевичу, к его молодой жене Катерине Прекрасной.